Глава 33. Зачем он сюда пришёл, Женька и сам не знал. Он и не рассчитывал, что Мика его поймёт или простит. Не думал даже, что она его выслушает. Скорее всего, и дверь не откроет. Но не прийти не мог. Дверь она открыла, но лишь потому, что явно ждала кого-то другого. Не глядя в глазок, не спрашивая, кто там, просто распахнула, пробормотала, ба, и замерла. Лёгкая улыбка мгновенно сбежала с её лица. Оно на миг исказилось... потом замерла гипсовой маской, и взгляд полыхнул то ли болью, то ли смятением, то ли чем-то еще, отчего сердце Женьки дернулось, но почти сразу погас. Она стояла и смотрела на него прямо, и глаза казались холодными и пустыми. «Мика», сглотнув, глухо произнес Женька, «Прости меня, мне правда очень-очень жаль, что так вышло. Я не должен был. Я не хотел. Прости». Она не ответила. ни звука не вымолвила все с тем же непроницаемым выражением лица выслушала его и закрыла дверь он не уходил не звонил больше не стучал но и не уходил чего ждал непонятно сверху послышались торопливые шаги снизу хлопнула уличная дверь но женька лишь отошел чуть в сторону и привалился спиной к стене рядом с квартирой Мики, чтобы не стоять посреди крохотной площадки и не мешать людям однако это оказался ивлев увидев женьку он тотчас переменился в лице «Тебе чего здесь надо?» – рявкнул Лёша и рянулся к нему. «Мало ей нагадил? Вали отсюда! Нечего здесь отираться!» «Тебя не спросил!» – вяло огрызнулся Женька. «Слов не понимаешь? Так я тебя сейчас с лестницы спущу!» Лёша вцепился в рукав его куртки и рывком потянул на себя. Женька руку выдернул, но Лёша тут же попытался сделать захват. Да и сделал бы, но рядом закричали. «Э, а ну-ка разошлись!» – это была бабушка Микки. «Не хватало, чтобы вы еще драку мне тут под дверью устроили. Петухи!» Леша послушался, выпустил Женьку, но с явной неохотой. «Ты чего хотел?» – спросила бабушка Женьку. «Поговорить с Микой». «А тебе чего, Лешка?» «Я... я тоже к Мике». Она недовольно покачала головой. «Только без мордобоя мне тут, ясно? Я буду следить». Бабушка открыла дверь своим ключом, занесла сумку в прихожую громко позвала. «Доча!» «С тобой тут поговорить желают». Мика показалась через несколько секунд. Посмотрела на Лешу отрешенно, на Женьку и вовсе не взглянула. «Пройди», — безучастно предложила она Леше, пропуская его в квартиру, и как только он вошел, сразу закрыла дверь. Женька тяжело выдохнул. Хотелось, конечно, достучаться до нее. Хотелось так, что хоть чертову дверь выноси. Пусть бы она его лучше обозвала, обругала, обвинила в чем угодно. Только бы не молчала вот так, не делала вид, что его нет». И в то же время он вдруг осознал, для нее его и вправду больше нет. Нет и не будет. Хоть что тут делай. Женька посмотрел в последний раз на темный глазок, на латунные цифры 34. Сердце рвалось, но он все же заставил себя уйти. Родители узнали все сначала от классной, а потом и директриса им позвонила. Самолично. И если классная подбирала обтекаемые выражения, то Лидия Петровна говорила, как гвозди заколачивала. Мама пробовала возражать. «Не может быть. Это какая-то ошибка. Наш Женя не такой. Все они у вас дома не такие». Голос директрисы звучал так громко, что слышно было и ему, и отцу. «Только почему-то в школе они и хамят, и курят, и драки задевают, и травлю вон устраивают, и много чего еще. А самое прискорбное, что вашему сыну даже стыдно не было. Но он вообще болел дома в те дни. Или отлеживался. А когда прижали, так сразу и сознался. Он болел». «Мы врача на дом вызывали», – нервничала мама. «Даже если болел, то они не на необитаемом же острове. Они вообще сейчас по всяким гаджетам больше общаются, чем лично». «Он не мог», – всхлипнула мама. «Послушайте, поговорите с ним сами», – слегка сбавила тон директриса. «Я просто вас предупредила. Остальное будем решать на педсовете». После звонка Лидии Петровны мама разрыдалась и долго не могла успокоиться. Отец то чай ей заваривал, то капли подносил, то просто сидел рядом и держал за руку. А Женька с тяжестью на сердце ждал предстоящего объяснения с родителями и понятия не имел, что им сказать, чтобы мама так не убивалась. Потом сказал, как есть, подумал плохо, сболтнул, а дальше уже разнеслось. Ждал худшего, слез, разочарования, нотаций, но реакция родителей его удивила. Отец еще начал было высказывать в духе «Как же ты мог?», но мама утянула его на кухню. «Не мучай его», — донеслось оттуда. «Не видишь, как ему плохо». он же и сам раскаивается, ты как хочешь, а я верю, что он не хотел ничего дурного, просто погорячился, вспомни себя, как ты сам меня ревновал и какие глупости делал, и потом, кроме нас найдется, кому его наказать». Отец спорить не стал, только спросил, когда пиццовет, который, как понял Женька, созывали специально по его душу. Только вот дальнейшие обещанные мытарство проходили почти без его участия, даже на пиццовет в свою честь он не попал. Недолеченная ангина вылилась в тензелярный абсцесс, и всю следующую неделю он провалялся в больнице. Постфактум Женька узнал, что мама забрала документы из школы, и доучиваться ему придется в другой. Его они исключили, хоть и грозились, но родители решили, что после всего так будет лучше. Впрочем, он и не возражал. На учет его тоже не поставили, только провели профилактическую беседу и в конце дали подписать какие-то акты. Вот и вся комиссия. Заводить друзей в новой школе Женька не собирался и не хотел. Первые месяца два на контакт ни с кем не шёл, хотя встретили его вполне дружелюбно. Девочка, с которой он делил парту, даже на день рождения его пригласила. Но он отказался, как отказывался до этого пойти в кино, в кафе, кому-то в гости, куда его звали новые одноклассники. А потом потихоньку втянулся. О том, что было, не забыл, но научился не думать, отвлекаться на другое. Словом, как-то жить. Хотя подчас, особенно ночами, накатывала зверская тоска, Словно в отместку за череду спокойно прожитых дней, со стервенением, выгрызающее его внутренности. В такие мгновения он был готов на что угодно, лишь бы увидеть ее. Поначалу Женька слонялся возле ее дома, несколько раз зависал в ее дворе с бывшими одноклассниками Жоржиком, Антоном, Соней и Костей, но почему-то никогда Мику не встречал. Потом перестал. Решил, зачем бередить душу, даже если увидит ее, только себя расстравит А так, с глаз долой, из сердца вон. Да и вынужденное общение с Соней теперь его страшно тяготило. Даже обычное «привет» давалось через не могу И все же, один раз Женька встретил Мику. Вскоре после новогодних каникул. Она шла ему навстречу. Шла вдвоем с Лешей Ивлевым, точнее, с ним под руку. Оба смеялись, она особенно. У нее скользили сапоги, и она держалась за Лешу. И все равно вдруг упала, но удачно, в сугроб. А следом и лёша завалился рядом с ней. Расхохотались оба, барахтаясь в снегу, как дети. Потом Лёша отряхивал её шубку. Её смех почему-то больно полоснул по сердцу. Хотелось отвернуться. Женька вообще пожалел, что выбрал эту дорогу. И тем не менее, пока шёл, глаз с неё не сводил. Но она даже мельком на него не взглянула, будто и не заметила. После той встречи думал, с ума сойдёт. Так его выкручивало. Но спустя несколько дней после такой ломки... перезвонил однокласснице, накануне пригласившей его на день рождения. «Если приглашение ещё в силе, то я передумал». «Здорово!» – обрадовалась она. «Обязательно приходи, будет, знаешь, как весело». В груди снова всколыхнулась тоска, взвыла раненым зверем. Никуда он идти, конечно же, не хотел, но думал, что иначе точно свихнётся. Вот и схватился за это приглашение, как за соломинку. «Приду», – пообещал Женька, и ему показалось, что этим «приду» Он отсекает прошлое, не перечеркивает, но ставит точку в истории своей любви, такой глупой, острой, болезненной и никому не нужной. Еще бы вытравить тоску, но это дело времени.